«Какого дьявола тут происходит?» – возопил Макс, едва мы просмотрели запись собрания. «Нормальные парни», – сказал я, закуривая. «Собрались, поговорили». «Поговорили? Кто дал право твоему Тревису брать слово на этом собрании?» «Полагаю, он действовал по обстоятельствам». «А кто дал ему право разглашать информацию об их будущем?» «Что-то я не помню такого момента». «Он ясно дал всем понять, что война продлится 10 лет». «Это было сказано в шутку», — сказал я. И все восприняли это как шутку. Они же смеялись. «Он не должен говорить вообще. Он может сболтнуть что-нибудь еще». «Расслабься», — посоветовал я. «Одиссей не хочет воевать. Это все знают. Он косил под сумасшедшего. Теперь он строит из себя стратега и пытается навязать Агамемнону свою точку зрения. Но какого черта Трэвис его поддерживает? Потому что Одиссей прав. Троянский боевой флот в полной готовности». «Но какого черта твой Алекс ему поддакивает? Кто дал ему право вмешиваться? Он что, хочет сорвать нам эту войну?» Я отметил в его высказывании словечко «нам», но виду не подал. «Никто не может сорвать эту войну», – сказал я, – «разве что сам Зевс». Как ни странно, отплытие греческого флота произошло довольно обыденно. Не было плохой погоды и жуткого шторма, и никто не требовал от Агамемнона принести в жертву собственную дочь. Кстати, думаю, что если бы от тирана потребовали такую жертву, он не колебался бы ни секунды. Ахейцы деловито свернули лагерь, погрузили свои пожитки на корабли, столкнули корабли в воду и отчалили в сторону Трои. Кстати, богаравный пилит настоял, чтобы в траду полковник Трэвис плыл на его корабле. Наверное, хотел использовать дар Алекса в своих целях. Хотя это, я вру, не в даре дело. Ахилл жаждал славы и всемирного признания, а Алекс по легенде был наблюдателем из другого государства, который мог бы разнести славу о подвигах Ахилла далеко за пределы Греции. Никто не решился спорить с Богоравным, даже сам полковник Тревис. Думаю, ему было наплевать, с кем именно плыть втрою. Тем более, что мистер Картрайт настаивал на близком знакомстве засланного нами в прошлое агента сыном Пелея. Война началось.